Глава 23. Спектакль оказался даже лучше, чем я ожидал. Актеры выкладывались на полную, и через каких-то полчаса я поймал себя на том, что искренне сопереживаю героям. Такое со мной бывало крайне редко, тем более, когда я знал оригинальную историю. Судя по напряжению Виктории, не только меня увлекло представление. Так что я просто расслабился, наблюдая за игрой на сцене. До самого антракта боярышня смотрела спектакль, ни на секунду не отвлекаясь. Даже пальцы, сжимающие мою руку, расслаблялись и сжимались, следуя за переживаниями девушки. Но вот артисты ушли на перерыв, в зале загорелся свет. Морозова, будто опомнившись, взглянула на наши переплетенные пальцы. «Прошу прощения, Дмитрий», — мило краснея произнесла она. «Я так увлеклась». Я улыбнулся, чуть сжимая ее кисть. «Не волнуйтесь, я рад, что вам нравится», — заверил девушку, но руку ее все же освободил. «У нас есть немного времени, хотите прогуляться?» Антракт был достаточно большим, чтобы благородные зрители могли собраться в отдельном зале и обсудить не только спектакль, но и какие-нибудь дела. Ну или хотя бы просто покрасоваться друг перед другом. «Пожалуй, можно», — кивнула боярышня. «Тогда прошу немного подождать». Поднявшись, я выглянул за штору. Четверо охранников в броне и с оружием тут же подобрались, готовые исполнить любой мой приказ. «Петр, Сергей!» — позвал я ближайшую пару бойцов. «На вас охрана Виктории Львовны». «Как прикажешь, княжич?» — едва ли не хором отозвались они. Кивнув, я вернулся на балкон и подал морозовую руку. С улыбки позволив себя вести, Виктория вышла вслед за мной и даже глазом не повела, когда за ее спины встали два моих охранника. В сопровождении солдат рода Романовых мы спустились в общий зал, где уже наслаждались фуршетом благородные господа и дамы. Мужчины обменивались негромкими репликами, периодически прикладываясь к бокалам. Женщины сверкали украшениями и даже на мой неискушенный взгляд вели тихую борьбу за титул первой красавицы вечера. Охраны здесь тоже хватало, но в основном формальной. Гербы на пиджаках мельтешили по всему залу и от их количества рябило в глазах. На этом фоне мои бойцы казались космическими десантниками, явившимися на корпоратив транскорпорации. Впрочем, честь великих князей также предпочли охрану в полном боевом облачении. «Виктория», — склонился я к девушке, — «Петр и Сергей обеспечат вашу безопасность. Если вам что-то понадобится, они помогут. Помните, вы под моей защитой». Морозова вздохнула с облегчением. Несмотря ни на что, выходить в свет для нее все еще было непривычно, а присутствие пары солдат и мои слова придавали ей уверенности в себе. Я довел Викторию до столика с закусками, и к нам тут же направился Соколов, ведущий под руку Горскую. За спиной великого княжича двигались, как тени, пара телохранителей в классических костюмах. Дмитрий Алексеевич, Виктория Львовна, поочередно поприветствовав нас обоих, заговорил Иван Михайлович. — Так рад видеть вас на этом спектакле. Это взаимно великий княжич отозвалась Морозова, после чего повернулась к нашей одногруппнице. «Елизавета Петровна, вы прекрасно выглядите». «Благодарю, Виктория Львовна, вы тоже само очарование ответила та и, бросив взгляд на жениха, предложила. «Иван, ты не будешь против, если мы с Викторией оставим вас наедине?» Великий княжич милостиво кивнул, и девушки тут же отошли, давая нам возможность поговорить в окружении охраны. Вслед за Викторией, естественно, прошла пара моих бойцов. Проводив их внимательным взглядом, Соколов заговорил первым. «Странно видеть столько оружия в столь мирный вечер», — заявил он. «Не находите, Дмитрий Алексеевич?» Я склонил голову на бок. «О времена, он нравы, Иван Михайлович! Пока что даже в столице нельзя чувствовать себя в безопасности. А потому я предпочту держать своих людей с оружием поближе. Мало ли кто решит проверить мой щит на прочность». Я повернулся к Соколову и продолжил значительно тише. Я надеюсь, что сегодняшний вечер пройдет спокойно. Не хочу тратить время на разгребание очередных авгиевых конюшень». Великий княжич Выборгский улыбнулся с самым доброжелательным видом. «Я никогда не чунил вам никаких препятствий, Дмитрий Алексеевич», — произнес он. «Если вы подозреваете, что я как-то причастен к инциденту со Стаповым, то для меня самого это было неожиданностью». Я кивнул. «Я вас услышал. Как вам спектакль?» «О, постановка просто прекрасна!» — подхватил новую тему он. Мы еще пару минут переговорили ни о чем, и великий княжич Выборгский отошел. Горская, заметив, что мы закончили обмениваться любезностями, направилась к жениху, а Виктория подошла ко мне с едва заметной тревогой на лице. «Что-то случилось?» — спросил я, осторожно взяв девушку за руку. Морозова кивнула и тут же улыбнулась. «Ничего такого», — заверила она. Елизавета Петровна предупредила меня, что великий княжич Московский приехал в столицу. Я приподнял бровь. «Это проблема?» Виктория ответила не сразу, но я ее не торопил. «В конце концов, у каждого должно быть личное пространство, и она не обязана передо мной отчитываться». «Я бы не хотела обсуждать это здесь», — произнесла Виктория, и я легко кивнул, предлагая ей руку. «Как вы смотрите на то, чтобы отведать королевских креветок?» Спросил я, меняя неприятную для спутницы тему. Но сам, разумеется, успел подумать, что для великого князя Московского, который буквально бросил своих бояр на произвол судьбы, требовать что-то от Морозовых будет крайне некрасиво. Так почему Виктория должна опасаться из-за возвращения его сына? С удовольствием, Дмитрий, улыбнулась боярышня, и я указал официанту за соседним столиком, чего мы желаем. Пока же Виктория вкушала креветок на шпажках, Я обвел взглядом зал. Много столичных аристократов присутствовало здесь, но ни одного главы рода. Будто сговорились отправлять лишь детей. Или же великие князья послали своих отпрысков культурно отдохнуть, а остальные просто под них подстроились. Рюриковичи не стояли группой. Они кружили по залу, то и дело останавливаясь возле пришедших на премьеру гостей. Так что и тот факт, что ко мне подходил Соколов, ни для кого удивительным не выглядел. «Вы напряжены», — заметила Виктория. «Прошу прощения, что испортила вам настрой, Дмитрий». Я улыбнулся в ответ. «Просто не слишком жалую общество», — отмахнулся я. «Не волнуйтесь, как я и сказал, пока вы со мной, вам никто и ничего не угрожает». Морозова слабо улыбнулась. Я почти физически ощутил, как ей хочется уйти из-под взглядов окружающих. «В таком случае предлагаю вернуться. Скоро начнется второй акт спектакля», — предложила она. Желание столь прекрасной дамы закон, изрек я, предлагая ей локоть. Даже для дракона. По пути к нашему балкону боярышная извинилась и отошла в компании двух охранников, а я остался ждать ее возвращения. Было бы грубо самому вернуться в ложу, пока девушка приводит себя в порядок. И, конечно, я понимал, что ей нужно немного побыть в одиночестве. Чем бы ни грозила Виктории встреча с великим княжичем Московским, этот парень мне уже однозначно не нравился. Я все равно все узнаю. В понедельник мне нужно явиться в Кремль, и, будучи придворным, я не только узнаю всю подоплеку, но и лично познакомлюсь с сыном хозяина столицы. Нужно врастать в общество, обзаводиться связями. Виктория права. Романовым нужны союзники при дворе, и лично мне они тоже пригодятся. С учетом размаха, запланированного мной, проталкивать новшества гораздо легче, когда имеешь знакомство в верхах. Однако со всеми Рюриковичем и мне дружить не обязательно. Сыновей у великого князя московского трое Наследник, который из столицы ни шагу не делает и всегда находится при отце. Второй великий княжич возглавляет несколько строительных компаний рода, а вот третий, очевидно, и есть тот, кто мне нужен. Капитан второго гвардейского мотострелкового полка царской армии. Тот не слишком редкий случай, когда даже занимающие высокое положение родители вынуждены высылать детей подальше от родного дома. Официально, конечно, Василий Емельянович Невский отправился не в ссылку, а строить карьеру на границе. Но когда дело касается Рюриковичей, кто же поверит официальным бумагам? В коридоре показалась Виктория, и я временно выбросил эти мысли из головы. Как бы там ни было, а сегодняшний вечер я намерен провести в удовольствие, и следует все внимание уделить своей девушке, а не размышлениям о возможных противниках среди Рюриковичей. Прошу. Отодвинув штору, пригласил я Викторию, и девушка прошла к своему креслу. Охрана встала на свои места, и я бросил вопросительный взгляд на Петра, сопровождавшего Морозову. Боец дал знак, что все в полном порядке. Что ж, хорошо, что ситуация не довела боярышню до слез, значит, не все так плохо. Заняв свое место, я налил в новые бокалы шампанского и, подав напиток Виктории, взял ее за свободную руку. Она с улыбкой ответила на мой жест переплетением пальцев, По щекам боярышни вновь пополз румянец, она торопливо сделала маленький глоток и облизнула губы. В зале погас свет, и представление продолжилось. Погрузиться в происходящее на сцене больше не получалось, и я сосредоточился на сидящей рядом девушке. Держа ее ладонь в своей, я осторожно поглаживал ее нежную кожу, размышляя о том, как долго еще Виктория будет доказывать самой себя, что достойна моего предложения. Минут через пятнадцать Морозова повернулась ко мне и, отставив бокал, откинулась на спинку своего кресла. Я видел по ее лицу, как ей хочется заговорить, но она лишь облизнула губы и вновь обратила внимание на сцену. Хотя я слышал, как изменилось ее дыхание. «Это хорошо. Значит, мне удалось отвлечь девушку от переживаний». «Дмитрий», — шепотом обратилась она ко мне, стараясь не оборачиваться, хотя ей явно хотелось. «Вы меня очень смущаете». «Мне кажется, здесь стало жарковато». Я намек понял и выпустил руку боярышни. «Спасибо», — поблагодарила она, отводя взгляд блестящих глаз. Мне даже свет не нужен был, чтобы заметить, как девушка покрылась румянцем от смущения. Впрочем, дальше ничего предпринимать не следовало. Я все же не хотел Викторию компрометировать, а потому стоило держать себя в руках. До конца спектакля мы молча смотрели представление. Я больше не давил, позволяя боярышне перевести дыхание. И когда артисты вышли на сцену для общего поклона, мы с Викторией поднялись для аплодисментов. Судя получащемуся удовольствием лицу девушки, и однозначно премьера понравилась. Штурка сзади чуть сдвинулась, и я повернулся к охраннику, заглянувшему к нам. «Виктория, желаете подарить букет?» — предложил я широко поводя рукой над несколькими корзинами, которые принес боец ну вы очень предусмотрительны, Дмитрий», — отозвалась Та, переключая внимание на букеты. «Пожалуй, я выберу белые лилии для исполнителя главной роли». Петр тут же кивнул и отступил за шторку. А через несколько секунд выбранный боярышний букет уже оказался вручен артисту. Я подал Виктории руку и с улыбкой повел ее к выходу. «Спасибо вам, Дмитрий, за это приглашение». На мгновение прижавшись ко мне плечом, искренне произнесла она. Я давно не получала такого удовольствия. «Признаться, я сам не ожидал, что спектакль выйдет таким прекрасным», ответил я, держа ее за руку. «Но он не был бы и в половину так хорош, если бы я смотрел его без вас, Виктория. Так что это я должен вас благодарить». Морозова вздохнула. Ее рука привычно потянулась к виску, но локон, который она обычно заправляла за ухо в моменты сильного волнения, был надежно закреплен в прическе. Осознав это, девушка смутилась еще больше. «Полагаю, самое время отправиться на речную прогулку», — предложил я. «Если вы не возражаете, разумеется». Виктория кивнула и позволила вести себя к выходу из театра. Пара охранников двигалась перед нами, другая прикрывала спины. Однако я все равно чувствовал себя так, будто мы идем только вдвоем, и наслаждался этим моментом. Судя по тому, как Виктория сжимала мою руку, я тоже переполняли эмоции. Сотрудники быстро вернули нам верхнюю одежду, я накинул плащ на плечи спутницы, позволив себе на мгновение задержать руки. Виктория коснулась моей руки и медленно повернулась, глядя на меня снизу вверх. Мой взгляд зацепился за чуть приоткрытые губы. Им не стоило серьезных усилий, чтобы не поцеловать их здесь и сейчас. Впрочем, судя по глазам девушки, ей этого хотелось не меньше моего. «Княжич!» — вежливо кашлянул за моей спиной Сергей, возвращая нас к реальности. «Машина подана!» «Да, спасибо!» — кивнул я, убирая, наконец, руки с плеч Виктории. Событие вновь было мимолетным. Однако для нас обоих оно однозначно не прошло незамеченным. Но вождение прошло, я вновь вернул себе контроль над собственным разумом и в очередной раз подумал, как же хорошо испытывать эмоции. Мы вышли наружу, Я открыл дверь перед девушкой. Виктория до последнего держала меня за руку, и лишь когда потянулась с ремнем безопасности, я выпустил ее пальцы. «Виктория Львовна!» Услышал я громкий голос за спиной и буквально кожей ощутил, как перемещается охрана, протягивая руки к оружию. Медленно обернувшись, я встретился взглядом с высоким молодым мужчиной в военной униформе с капитанскими знаками отличия. На своего отца... Василий Емельянович не слишком походил, но вот великокняжеская стать была заметна невооруженным глазом. Рюрикович привык повелевать, привык, что ему подчиняются. Весь его облик кричал об этом, начиная от начищенных металлических частей униформы и кончая строгими стрелками. «Прошу прощения», — произнес он хорошо поставленным голосом, шагая ближе к моему танку, — «но я должен поговорить с Викторией Львовной». Я обернулся к Морозовой. Она поспешно выбралась наружу и посмотрела на великого княжича. В ее взгляде преобладала растерянность, и я четко понял, что Виктория его боится. Мои люди по моему знаку пропустили Невского. И Василий Емельянович подошел к нам с боярышней, не обратив на них ни малейшего внимания. «Извольте представиться», — сказал я, плавно отводя Викторию себе за спину. «Капитан». Он будто на стену натолкнулся и бросил взгляд на герпромановых на машине. Пара секунд ему потребовалось, чтобы перестроиться под изменившуюся ситуацию, и Великий Княжич сделал еще один шаг вперед. «Великий Княжич Невский Василий Емельянович», — представился он, глядя на меня сверху вниз, хотя мы и были примерно одного роста. капитан второго гвардейского мотострелкового полка царской армии. «Рад с вами познакомиться, Вателий Емельянович», — кивнул я. «Я княжич Романов Дмитрий Алексеевич. Виктория Львовна будет с вами говорить только в том случае, если сама того пожелает». Я почувствовал, как сжала мою руку Морозовы, а Невский сжал челюсти. Он явно не ожидал отпора. Он же рюрикевич Им подчиняются, а не противятся. «Дмитрий Алексеевич, я попрошу вас оставить нас наединя». Чуть наклонив голову, повторил свое требование он. Я обернулся к девушке. «Виктория, вы желаете пообщаться с Василием Емельяновичем?» — уточнил я, не обращая внимания на напряженного капитана. Она вздохнула, явно не решаясь ответить, я повторил уже сказанное сегодня. «Не волнуйтесь, вы под моей защитой». Это вновь придало ей уверенности, и Морозова вышла из-за моей спины с гордо поднятой головой. Я видел, как тяжело ей это дается, но пока что вмешиваться причин не было. «Я слушаю вас, Василий Емельянович», — произнесла она ледяным тоном.